Глава седьмая Захару было за 50 лет. Он был уже не прямой потомок тех русских калибов рыцарей лакейской, без страха и упрека, исполненных преданности к господам до самозабвения, которые отличались всеми добродетелями и не имели никаких пороков. Этот рыцарь был и со страхом, и с упреком. Он принадлежал двум эпохам, и обе положили на него печать свою. От одной перешла к нему по наследству безграничная преданность к дому Обломовых, а от другой, позднейшей, утонченность и развращение нравов. Страстно преданный барину... Он, однако же, редкий день в чем-нибудь не солжет ему. Слуга старого времени удерживал, бывало, барина от расточительности и невоздержания, а Захар сам любил выпить с приятелями на барский счет. Прежний слуга был целомудрен, как евнух, а этот все бегал к куме подозрительного свойства. Тот крепче всякого сундука сбережет барские деньги, а Захар норовит усчитать у барина при какой-нибудь издержке гривенник и непременно присвоить себе лежащую на столе медную гривну или пятак. Точно так же, если Илья Ильич забудет потребовать сдачи от Захара, она уже к нему обратно никогда не поступит. Важнее, сум он не крал, может быть, потому что потребности свои измерял гривнами и гривенниками, или боялся быть замеченным, но, во всяком случае, не от избытка честности. Старинный калиб умрет скорее, как отлично выдрессированная охотничья собака над съесным, который ему поручит, нежели тронет, а этот так и выглядывает, как бы съесть и выпить, и то, чего не поручают. Тот заботился только о том, чтобы барин кушал больше и тосковал, когда он не кушает, а этот тоскует, когда барин съедает дотла все, что не положит на тарелку. Сверх того Захар сплетник. В кухне, в лавочке, на сходках у ворот он каждый день жалуется, что житья нет, что этого дурного барина еще не слыхано, и капризен тон, и, скуп, и сердит, и что не угодишь ему ни в чем, что словом лучше умереть, чем жить у него». Это Захар делал не из злости и не желания повредить барину, а так, по привычке, доставшиеся ему по наследству от деда его и отца, обругать барина при всяком удобном случае. Он иногда от скуки, от недостатка материала для разговора, или, чтоб внушить более интереса слушающей его публике, вдруг распускал барина какую-нибудь небывальщину. — Мойт, повадился он все к той вдове ходить! — хрипел он тихо по доверенности. — Вчера писал записку к ней. Или объявит, что барин его такой картежник и пьяница, какого свет не производил, что все ночи напролет до утра бьется в карты и пьет горькою. А ничего не бывало. Илья Ильичка вдове не ходит, по ночам мирно почивает, карт в руки не берет.